— Джек копался в прошлом, — добавил я, — и, насколько мне известно, уже получил за это по носу. — Да, на теле обнаружены синяки и ссадины недельной давности, так сказано в медицинском заключении. Вы лучше вот что мне скажите, почему я слышу об этом впервые. Чья это была идея — утаивать от полиции свидетельство? Ваша или Стилмана? Никто из нас ничего не утаивал, для этого меня Стилман и нанял. «Искать доказательства. И велел сообщать вам обо всем, что мне удастся обнаружить. Но вы пришли с пустыми руками!» Я и без того уже сказал больше, чем собирался. Но два человека мертвы. Вероятно, одного убили, а второй действительно покончил с собой. Но, может, все обстояло иначе. Джек вел список людей, которым он причинил вред в прошлом. Людей, перед которыми собирался извиниться. «Извиниться». Сделать все, чтобы загладить свою вину. Я прошелся по списку и вычеркнул всех. Иными словами, по-вашему, они неподозреваемые? Да, люди из его списка. Редмонд задумчиво смотрел куда-то вдаль. Знаете, просто уверен, вы наделены почти легендарными детективными талантами. Но почему, черт побери, вы не принесли мне этот список? И уж тогда все силы Нью-Йоркского департамента полиции были бы задействованы и определили бы, так это или нет. Правильно ли было исключать из списка подозреваемых всех этих типов? Меня не для этого нанимали. И вам не хотелось упускать гонорар? Я вложил в расследование больше сил, чем мог окупить гонорар. А если бы вы велели принести список вам, вы бы сделали одно из двух или проигнорировали его полностью» или засунули в какую-нибудь папку. Этого бы никогда не случилось. Да будет вам. У какого-то придурка, поручителя анонимных алкоголиков, у гея с серьгой в ухе, имелся список лиц, которым покойный мог навредить сто лет тому назад. Вы бы что, ночами не спали, раскручивая дело? Знаете, скадер, вы понятия не имеете, что заставляет меня не спать по ночам. Что верно, то верно, кивнул я. Но если бы вы все же предприняли действия, какие именно? Что? Стали бы неофициально следить за людьми, у которых есть причины держаться в тени? Если они чистые, боятся им нечего? Неужели? Разве вы сами не мошенничаете с налогами? Что? Откуда такие сведения? Так мошенничаете или нет? Разумеется, нет. Все мои доходы поступают из городской казны Нью-Йорка. Мне скрывать нечего, даже если бы и хотел. И еще я заполняю краткий вариант декларации и указываю там все 100% дохода. Так что в этом плане вам беспокоиться нечем. Абсолютно нечем. Если хотите подобрать более убедительный пример, указывающий на, иными словами, это вас не слишком беспокоит, даже если вы вдруг получите уведомление из налогового управления США о том, что они собираются провести полный аудит ваших доходов. За последние три года? У них нет оснований проводить аудит. Я ведь только что говорил вам. Чистая случайность, перебил я его. Это уж как карта ляжет. Вам повезло. И вы счастливы? Ладно, пробормотал он после паузы. Намек понял. То были люди, продолжу я, оказавшиеся в списке лишь по одной причине. Когда-то в прошлом Джек им насолил. Одного спалил на сделке с наркотой. Другого подставил за грабеж, набил морду владельцу магазина во время ограбления, переспал с женой одного парня. «Милый человек, этот ваш Джек, ничего не скажешь!» Он становился хорошим человеком, во всяком случае пытался. Уж не знаю, получилось бы у него или нет. Не в курсе, до какой степени может меняться человек, но нельзя сказать, что он напрасно тратил время. «С формальной точки зрения, перебил меня он». «У нас имелся парень, выглядевший в глазах остального мира, настоящим ублюдком и крысой, и однако же на его похороны пришла целая толпа людей, и у меня сложилось впечатление, что пришли они вовсе не для того, чтобы убедиться, что он, наконец, мертв. «Не хватает только одного», — сказал Редмонд, — «записки». «Вообще-то вы имеете право покончить с собой, не оставляя записки. Это совсем не обязательное условие». Давным-давно, когда у меня еще имелся золотой жетон, жена и дом на Лонгайленде, как-то раз я сидел ночью в гостиной, засунув в рот ствол пистолета. До сих пор помню характерный привкус металла. Теперь мне кажется, у меня не было твердого намерения делать это. Однако палец лежал на спусковом крючке, и чтобы нажать на него и разможить себе череп, не требовалось особых усилий. И никакой записки они бы не нашли. Мне в голову тогда не пришло писать записку. Если не считать этого, продолжил мистер Редмонд, картина складывается однозначная. Отмечены незначительные кровоизлияния в глазных яблоках, что характерно, когда причиной смерти является удушение. Складной стул находится примерно там, где и должен был бы оказаться, если бы он стоял на нем, а потом отшвырнул ногой. В квартире чистота и порядок, ни малейшего признака, что велась борьба или присутствовал посторонний. Может, вскрытие что-то покажет? Типа травмы на затылке? Эксперты, разумеется, осмотрели голову и ничего не нашли. И потом, допустим, кто-то вырубил его и уже потом повесил. Но это, доложу я вам, не самая простая штука на свете. Плюс к тому, убийце пришлось бы раздеть его до трусов, потому как Стилман был наверняка одет, когда к нему пожаловал гость. Он нахмурился. И вообще, на кой хрен затевать раздевание? Допустим, вы хотите убить Стилмана, и чтобы это выглядело как самоубийство. Вы подкрадываетесь к нему сзади, бьете по голове, он вырубается. И что дальше? Но ведь чтобы раздеть его, понадобится время, верно? А потому есть риск. Вдруг он начнется. Почему сразу не задушить его, и дело с концом? «Понадобится ремень?» — встрел я. «И что? Берете ремень и пускаете его в дело? Думаете, без ремня штаны с него свалятся?» «Многие люди раздеваются перед тем, как покончить с собой. Или же остаются раздетыми, если сидели у себя в квартире в одних шортах. Но разве стали бы вы возиться и раздевать парня, чтобы это больше смахивало на самоубийство? Не знаю, может и так, но думаю, вся эта вознятого не стоит. Может быть...» Но знаете, добавил он, в жизни мы часто тратим много усилий на вещи, которые того не стоят. Возможно, как раз тот самый случай. Стилман проснулся, выпил утренний кофе, полил цветочки, а потом задумался о своей жизни и решил, что игра не стоит свеч. Глава 32. Тем вечером... Я решил пойти навстречу Тресв сегодня. Она приходила по четвергам, на Второе виню. и Грег регулярно посещал это мероприятие. Словно оказавшись там, я мог проскользнуть в альтернативную вселенную, где он был бы еще жив. В перерыве мы бы с ним поболтали, а когда собрание закончилось, пошли бы выпить кофе. Может, в Терезу посмотреть, какие там сегодня подают пироги и мы говорили бы о высоком-низком джеке, об опасностях и подвохах девятой ступени, да обо всем, что может только в голову прийти. Я не пошел ни на эту встречу, ни на какую другую. Подумывал заглянуть в собор святого Павла, но затем решил, не стоит, можно встретиться с тамошними людьми после собрания и заглянуть в кафе «Пламя». Но и туда не пошел, остался у себя в номере. Я сидел у окна, смотрел на улицу и в какой-то момент поймал себя на том, что рассматриваю винный магазин на противоположной ее стороне. Уже должно быть минут десять. я знал, где-то между десятью и половиной одиннадцатого они выключают свет. Магазин закрывается ровно в десять. Но если кто вдруг появится, пока продавцы не разошлись, какой-то постоянный клиент, которого они знают не один год, Дверь ему откроют и продадут то, чего он хочет. Но когда света внутри не видно, когда неоновая вывеска больше не мерцает над входом, это означает, что магазин закрыт на ночь, окончательно и бесповоротно. Нет, конечно, все бары еще открыты. Бары будут открыты еще несколько часов, вплоть до официального часа закрытия, до четырех утра. Но есть заведения, работающие круглосуточно. Их полным-полно и туда запросто можно завалиться, если знаешь, куда идти. Братья Морриси вышли из бизнеса, но это не означает, что человек, страдающий жаждой, не найдет в этом городе местечко, где можно пить хоть всю ночь напролет. Время от времени я косился на телефон, думал набрать номер Грега, номер Марка Саттенштейна, но все это были мимолетные мысли и никакой настоящей необходимости звонить по этим номерам, я не испытывал. Я также думал и о других звонках, живым людям, Джиму Фейберу, к примеру, или дженкин Кин. Но телефонную трубку так и не снял. А если он зазвонит, стоит ли отвечать? Можно, конечно, и ответить, но... Я представил, как сижу в комнате, а телефон все звонит, звонит и звонит, И мне интересно узнать, кто это, но выяснять не хочется. Без 2012 я вспомнила полуночной встречи. Всего-то и надо спуститься вниз и поймать такси, и можно быстро добраться. На подобные мероприятия собиралась весьма эпатажная публика, в том числе закоренелые пьяницы, даже не помышляющие отказаться от спиртного. Порой там вспыхивали драки и даже швырялись стульями. Но трезвенников Все равно было больше. Случались времена, когда это помогало мне продержаться, пережить скверную ночь. Может, и Будда придет туда. Может, он объяснит мне, что причиной всех моих несчастий является наша неудовлетворенность. Наверное, так оно и есть. И я остался в гостинице. Глава 33 Я заставил себя выйти позавтракать, обед пропустил и даже не помню, выползал ли на лэнч. Вроде бы нет, значит обошелся без лэнча. Скажите нет голоду, гневу, одиночеству, усталости. Это стандартный совет начинающим, и он применим всегда, независимо от того, как долго вы сумели продержаться без алкоголя. Если проигнорировать его, мысли воли начнут работать против вас. Оглянуться не успеете, как окажетесь со стаканом в руке. Все это я испытал прошлой ночью. Был голоден и сердит, чувствовал себя одиноким и усталым, но как-то умудрился пережить ночь вопреки себе. Я заказал яичницу с беконом и тостами, картофель фри. Стоило сделать первый глоток, как аппетит вернулся. Я съел все, подчистил тарелку кусочком бекона, а потом выпил три чашки кофе. Кто-то прочел и оставил на столике Daily News, и я внимательно прочел обе газеты, выискивая в них сообщения о насильственной смерти. Их было полным-полно, их всегда было очень много, но на этот раз, видимо, ради разнообразия, имена жертв были мне незнакомы. Вернувшись в номер, я взялся за телефон и сделал несколько звонков, Позвонил в Дукаш и сын. Подошел хозяин лавки. Я сразу узнал его голос. Но на всякий случай спросил. Мистер Дукаш? Да. Я тут же повесил трубку и набрал рабочий номер Кросбихарта. Он сам поднял трубку. Хелхарт! Ошибся номером, сказал я. И отключился. На третий раз я позвонил скутеру Уильямсу. Телефон звонил и звонил. Я подумал, не лучше ли просто добежать до Лудлоу-стрит. Но вот, наконец, он все же взял трубку и ответил запыхавшимся голосом. Что-то заставило меня спросить, как его самочувствие. «Все нормально, в порядке», — ответил он. «Только что вышел из душа, едва успел подбежать к телефону. э, -э а кто это?» Я представился. «Мэтью Скадер, Мэтью Скадер», — протянул он. «А, ну да, конечно, друг Джека!» «Правильно!» Я решил, что это близко к истине. «Да, помню, помню! Как раз собирался позвонить вам!» «Неужели?» «Теперь уже не знаю, зачем и почему!» «Напрочь вылетело из головы!» «Вроде бы вы хотели меня о чем-то спросить, но так и не спросили!» «О, господи! Получается, спрашивали, но не спросили!» «Словом, вы не помните!» «Ну, если хоть раз вспомнил! Непременно должно повториться!» «Как ласточки в капистрану, понимаете? Может, дадите мне ваш номер еще раз? Вы уже как-то давали, но хоть убей, не найду, куда его задевал!» Я продиктовал ему номер. «Мэтью Скадер», — сказал он. «Окей, записал». «Эй, а знаете что? Все же занятно. Вы Скадер, а я Скутер». А некоторые люди, только вдумайтесь, сомневаются в существовании Господа Бога. «Что? А, ну да!» Мне давненько никто не звонил. Целые годы. Да что там годы, вечность. Ладно, как только вспомню, сразу вам позвоню. Вот и замечательно, отозвался я и повесил трубку. Стало быть, все они живы, все трое. В полдень я отправился на встречу, в Фаерсайт, А когда вернулся, в ячейке, меня ждало сообщение. «Красный человек» было написано там. И прилагался номер телефона. С минуту я думал, потом сообразил, что это Деннис Редмонд. Поднялся и позвонил ему из номера. Думал, результаты вскрытия поступят только в понедельник, сказал он. Но то ли у них загрузка неполная, то ли ваш Стилман умудрился пролезть без очереди. Никаких следов травмы, нанесенной тяжелым, тупым предметом на затылке не обнаружено, и на других частях тела тоже никаких повреждений. Так что, похоже, он сделал это сам. В большинстве случаев так и бывает, отозвался Редмонд. Нет, конечно, кто-то мог опоить его, а потом повесить. Но и это не тот случай. Никаких наркотиков в организме не найдено, как и алкоголя в крови. Так что, умер он трезвым? Вообще-то, все физические показатели позволяют сделать вывод о том, что это чистой воды самоубийство, заявил Редмонд, и что причина смерти – удушение. Должен быть особый закон, запрещающие самоубийство, думаю, он есть. Запрещающие такие ремни, поправил он. Почему они делают их такими прочными, способными выдержать вес человека, все равно, что вложить в руки ребенку заряженный пистолет? А на чем тогда прикажете держаться брюком, чтобы не спадали? Черт! Чем, черт возьми, вам плохие подтяжки? Или можно изобрести нечто наподобие рыболовной лески? Приложишь определенное давление, и она лопается, что дает рыбе шанс на спасение. Почему не сделать то же самое с ремнями и поясами? Вес больше ста фунтов, ремень лопается. Сколько жизней можно было бы спасти? А как быть с детьми? Как ты об этом не задумывался, хмыкнул он. Но вы правы! Это спусковой крючок для настоящей эпидемии ювенальных самоубийств. Наверное, тут только один выход. Какой же! Надписи, предупреждающие об опасности, как на сигаретах. Вот что, Мэтт, я просто подумал, вы хотите знать. Ваш друг покончил с собой, хотя, полагаю, вам не слишком приятно это слышать. Нет, — ответил я, — чего уж тут приятного. Но, по крайней мере, это избавляет меня от необходимости думать, что делать дальше. Я смотрел телевизор, когда вдруг зазвонил телефон. По американскому кабельному спортивному каналу транслировались Шотландии футбольную игру или матч, как вам будет угодно. И я сидел и смотрел, как молодые парни в шортах и футболках с длинными рукавами с неиссякаемой энергией носятся по полю и проделывают невообразимые штуки. Они бегали, передавали друг другу пасы, легались, толкались и брыкались. Счет все время менялся. Я никак не мог догадаться, кто же в конце концов победит. Я убавил звук и снял трубку. Звонила Джен. «Думаю, нам надо поговорить», — сказала она.